Глава 20. Они зашли попрощаться с Аллой и собаками. В общем, разговор наш сегодня ушёл в сторону, сказал ей Сергей. Не получилось у меня спросить о том, о чём собирался. Зато с Яшей познакомился. А вы с моим другом Артёмом. Непрочь, если я в ближайшее время к вам загляну. По лицу Аллы ничуть по ней нельзя было прочитать. Если и имелись у неё эмоции, то похоже все вышли, подумал Сергей. Хотя собаку-то она, наверное, любит. "Прижмить", сказала Алла. Они вышли на площадку, а она всё не закрывала дверь. Сергей оглянулся. "Я совсем забыл. Возьмите мой телефон, ну, на всякий случай. Как только военные действия или что, люблю я, знаете, нести культуру в массы". Чего? Да нет, это я к слову. С Яшей надо толкова разобраться. Да ладно, я только с Виткой. Ничего не случилось. Что приходил-то? С ней действительно всё в порядке. Жива, здорова, процветает. Поговорить о ней хотел, но настроение сбито, в другой раз, да? А так я и правду сказал. Почти Ну, не в том смысле, чтобы срочно жениться, это понятно. Хорошо. Они молча доехали до ближайшего магазина у дома Сергея. Кольцов остановился, вошёл в него. Артём остался, сосредоточенно думая о том, что же всё-таки произошло и нормально ли они поступили, оставив женщину в столь опасной ситуации. Сергей вернулся, бросил пакет на заднее сиденье. Дюмка. Ты из меня сегодня не бросишь, не уедешь свои задачки решать. В какой-то веке встретились, и скажу честно, никого, кроме тебя, видеть сейчас не хочу. Да и я Россияна ответил Артём. Они вошли в квартиру, соорудили холостяцкий стол, поставив бутылки водки, несколько пива, нарезав корявых бутербродов. Сергей выпил водки, Артем — пиво. — Слушай, я тут Светку Базарову встретил на улице, а вдруг вспомнил Сергей. То есть я сначала подумал, что это идет группа товарищей. Потом смотрю — ба-а, бывшая одноклассница, тоненькая, с бантами в белобрысых волосах, как одуванчик, преобразовалась... в гигантский надувной шар. И тащит в огромной руке крошечную девочку, похожую на одуванчик. Собственно, я по такой ассоциации её и признал. Ты Светку помнишь? Ну, конечно. А. Ага. Она ж за тобой бегала, класса до девятого, да? Ну, как? Мы симпатизировали друг другу. Да ладно. А то я не помню, как ты от неё после уроков прятался. Любви она хотела, а тут бац. Юлька к нам в школу пришла, и ты пропал. Я хорошо пропал, Серёж. Слушай. А что ты всё-таки делал у этой женщины, что за история, о которой ты говорил? А у нас так бывает. Ты уходишь от какого-то дела, а оно тебя просто само находит. Попал я по одному делу с свидетелем, я уж говорил. Ты знаешь эту историю, помнишь, Юля по телеку видела. Следствие официальное худо-бедно ведется, а я по своим частным делишкам к этой Алле приехал. Ее дочка меня интересует. В каком смысле? Я не понял, ты про какую-то женитьбу, что ли? Это у меня дежурный прикол. На самом деле мне нужно удачно развести свою клиентку с мужем, богатым бугром, а дочка Аллы есть причина. из-за которой это может получиться. Какая гадость. Мне уже ли ты этим занимаешься? Да, мой чистый друг. Ну, они же всё равно друг друга грабят, при этом останутся вполне богатыми людьми. Так кому мешает мой скромный гонорар? Ну, вообще-то, да. И что у этой несчастной Аллы, дочь любовницы богатого человека? Угу. Вся из себя? Волосы, глаза, шуба? Или в обратном порядке? А при чем тут то дело, о котором передали по телевизору? Алла Селезень оказалась родственницей жертвы той девушки, которую нашли. Двоюродная тетя. Я приехал гонорар отрабатывать, а влипаю в бесплатное расследование. Ты чего пригорюнился? Пожалел меня? Серёжа, серьёзно сказал Артём. Я должен кое-что тебе рассказать. Когда Артём закончил, они долго молча курили. Наконец, Сергей произнёс: "Мой совет забудь. Ты просто не знаешь, как часто это бывает. Ты действительно Ничего не мог изменить. Если бы влез, погиб бы наверняка. Я вижу, ты мучишься. Чем могу помочь? Как мне узнать, что девушка, которую вы нашли, не та? Зачем? Ну, там же обвиняют одного человека. Ты говоришь, он невиновен, а их было трое. Я приблизительно их помню. Понятно. Ты сможешь опознать её сейчас в морге? Нет, конечно. Я запомнил только, что рот был завязан шарфом, глаза, я же не знаю, были ли они тёмные или зрачки расширенные. В том-то и дело. Тут нужно знать особые приметы. Иначе бы и родной отец не сразу её опознал. Слушай, тёнк, помнишь нашу Инну Дмитриевну, математичку? Она про тебя говорила. У Артёма Соколова такие мозги золотые, что он сам их не всегда достоин. Ты помнишь? Помню. Я обиделся. Почему не достоин? А ты это к чему? Я говорил с отцом той девушки, которую нашли. Кое-что знаю. А давай попробуем одну вещь. Ты соберёшься, вспомнишь всё, что видел. Останови лицо девушки как кадр в кино. Увеличивай, всматривайся, вспоминай. Я знаю, что люди помнят гораздо больше, чем им кажется. Ну, ну. Ты видишь её? Что ты видишь, Артём? Артём заговорил быстро, глухо, запинаясь. Над был волосы пострижены коротко, не светлые, бледное маленькое лицо. Не знаю, не вижу больше ничего такого выражения в глазах мешает, брови одна бровь как будто разорвана. Стоп. Кажется, это она. Налей мне водки. Серёжа.